Глава вторая. Мы в смертной ловушке. Брось, Джеймс, ты преувеличиваешь. Вовсе нет. Хранитель тайного кошелька бросил сердитый взгляд на личного секретаря, сидевшего за антикварным письменным столом. Ты хоть знаешь, сколько здесь нашли вулканизированного каучука? Я даже не знаю, что это такое. Сэр Саймон приподнял левую бровь, выражая веселье и заинтересованность. На должности личного секретаря он отвечал за организацию официальных визитов королевы и ее отношения с правительством. Но на деле его волновало все, что имело к ней отношение. И утверждение о том, что Букингемский дворец — это смертельно опасное место, определенно попадало в эту категорию. Его посетитель, сэр Джеймс Эллингтон, отвечал за финансы королевской семьи. Он работал с сэром Саймоном много лет, и в бодрых десятиминутных прогулках, которые он совершал от своего стола, расположенного на верхнем этаже южного крыла, до кабинета сэра Саймона на первом этаже в северном крыле, где он мог пожаловаться на очередное фиаско, не было ничего необычного. Не секрет, что за привычной сдержанностью и бесстрастным выражением лица любой англичанин прячет потребность рассказать во всех красках о том, что довело его до белого коленя в приватной беседе с другим англичанином. И в этот раз сэр Саймон обнаружил, что его друга необычайно беспокоит вопрос вулканизированного каучука. Что бы это ни было. «Резину обрабатывают серой, чтобы она стала прочнее», объяснил сэр Джеймс. «А затем используют ее в изготовлении оболочек для кабелей. По крайней мере, так было полвека назад». «Сначала все хорошо, но со временем под воздействием воздуха, света и других факторов среды резина постепенно становится хрупкой, и истончается». «Надо же, прямо как мои нервы после разговора с тобой», — заметил сэр Саймон. «Очень смешно. Ты даже не представляешь, какая это угроза». «Хорошо, хорошо. Так и в чем же заключается опасность хрупкой вулканизированной резины?» Оболочка разрушается. Кабели нужно было менять еще лет 30 назад. Мы знали, что дело плохо. А тут в прошлом месяце случилось задымление на чердаке. И оказалось, что там чертовы гнезда из этих проводов, которые буквально рассыпаются в руках. Ты только представь, у нас же вся проводка в здании держится на честном слове. Сотни миль этих кабелей. Одно короткое замыкание, и... «Пуф!» — воскликнул сэр Джеймс, изобразив правой рукой элегантный жест, означающий дым или небольшой взрыв. Сэр Саймон прикрыл глаза. Он прекрасно представлял себе опасность пожара. На ликвидацию последствий трагедии в винзорском замке, произошедшей в 92 году, ушло пять лет и несколько миллионов фунтов стерлингов. Чтобы помочь оплатить ремонт, Букингемский дворец открывали для посетителей каждое лето. К сожалению, когда здесь проводили проверку, чтобы перестраховаться, выяснилось, что тут еще опаснее. Работы по замене проводки постоянно планировались, но каждый раз переносились из-за каких-то сложностей. «Так, и что ты предлагаешь?» — спросил он. «Переселить ее?» Уточнять, кого именно предлагалось или не предлагалось переселить, не было необходимости. «Да, по-видимому, стоит, притом срочно. Естественно, уезжать она не захочет, безусловно». «Мы подняли этот вопрос в прошлом году. Она явно была не в восторге», — мрачно размышлял сэр Джеймс. «Я ни в коем случае ее не виню. Если она и согласится куда-то переехать, то только в Винзор, Чтобы придерживаться своего распорядка и не создавать на М4 пробку из послов, министров и почетных гостей, вечно снующих туда-сюда. Чтобы она могла туда въехать, замок придется ремонтировать. Она и в спартанских условиях смогла бы жить, если бы пришлось. Но были бы деньги. «А ты говорил, что денег нет», — заметил сэр Саймон. Все верно», — вздохнул сэр Джеймс и поднял глаза к небу. «Букингемский дворец почти превратился в руины». «Был бы это многоквартирный дом в Бирмингеме, эксперты повесили бы объявление на входную дверь и запретили бы жителям в него возвращаться, пока его не отремонтируют. Но это действующий дворец, поэтому мы не можем так сделать. Программа реставрации почти согласована, мы как раз ее дорабатываем. Скорее всего, получим на нее дополнительный миллион или два. Ой, совсем забыл. Ты же помнишь Мэри, мою секретаршу? которая очень продуктивно работает, всегда вовремя отвечает на электронные письма, знает все, что касается реставрации, да и, в принципе, очень талантливая девушка. Ну, я только что получил ее заявление об увольнении. Всех подробностей я не знаю, но сегодня утром она была вся в слезах. Так что... Рассказ сэра Джеймса прервала Рози. Она вошла в кабинет личного секретаря, и поставила красную коробку с бумагами на мраморный консольный столик возле двери, чтобы позже его забрал служащий из кабинета министров. «Все в порядке», — обратился к ней сэр Саймон. «Почти. Как мне узнать, передавали ли мы в девяностые картину из личной коллекции королевы в Министерство обороны?» Поскольку этот вопрос не представлял для сэра Джеймса никакого интереса, он предпочел удалиться. Рози проводила его любопытным взглядом. Тем временем сэр Саймон облокотился на стол и сложил руки домиком, сосредоточившись на поиске ответа на заданный вопрос. «Он так ловко переключается между задачами?» — думала Рози. «Как гимнастки, летающие на разновысоких брусьях или скачущие по веткам белки». «Хм, можно обратиться в Королевский фонд коллекций?» — предположил он. Они отвечают за личные произведения искусства королевы и другое имущество короны. Думаю, они в курсе. А мы тут при чем? Босс видела ее в Портсмуте, — объяснила Рози. В Министерстве обороны говорят, что это их картина, а она утверждает, что подарок ей вручил сам художник. Звучала она очень уверенно. Не сомневаюсь. А как они это объяснили? Сказали, что таких картин две. Сэр Саймон присвистнул про себя. «Умно. А у художника можно спросить?» «Нет, он мертв, я проверила. Его зовут Вернон Хукер, скончался в 1997 году. И много кораблей он написал?» «Сотни. Погуглите». Рози ждала, пока сэр Саймон заглянул в компьютер и ввел имя художника в поиск по изображениям и инстинктивно отпрянула. «Господи, он хоть раз видел настоящий корабль?» Рози не была экспертом в морской живописи, но реакция сэра Саймона ее не удивила. Вернон Хукер любил изображать свои объекты в ярких цветах, полностью пренебрегая законами света тени. На его картинах преобладали изумрудно-зеленый, синий электрик и сиреневые тона, гораздо в большей степени, чем можно было бы ожидать от изображений преимущественно моря и неба. Но в то же время одним из любимых художников королевы был. Терренс Кунео, чьи картины с поездами и батальными сценами тоже было трудно назвать монохромными. И, к удивлению Рози, когда она вчера искала произведения Хукера в интернете, оказалось, что его работы обычно продавались за тысячу фунтов стерлингов. И коллекционеры часто собирали его работы. «Может быть, они и правы», — сказал сэр Саймон, снова глядя на экран. «Министерство я имею в виду». Тот мазни на десятки страниц Гугла. Держу пари, что этот хукер получил бы больше денег за королевскую яхту в цветах Дейгло, чем за обычный третисортный морской пейзаж. Дейгло, американский производитель краски, специализирующийся на флуоресцентных пигментах. У него, наверное, таких картин целая куча. Королева непреклонна. И, кстати, других его изображений Британии я найти не смогла. Как я и говорил. «Стоит обратиться к Нилу Хадсону из Королевского фонда коллекций. Узнайте, не отдавали ли мы эту картину. Думаю, за 20 лет в Министерстве обороны уже устали ею восхищаться». «Хорошо», — ответила Рози и сменила тему. «Мне показалось, что сэр Джеймс смутился. Я вам не помешала?» «Наоборот. Вы вытащили нас из круга экзистенциального отчаяния. Чёртова реставрация, его секретарша уволилась, В дворце нашли вулканизацию или типа того. Какие-то проблемы с проводкой. Похоже, что находиться в Букингемском дворце смертельно опасно. Фух, ну и ладненько, беззаботно отозвалась Рози, направляясь к выходу. Реставрация звучит очень дорого. Так и есть. Бюджет уже перевалил за 350 миллионов. Нужно, чтобы парламент согласовал смету в ноябре. Они даже зарплату себе повысить не могут». Рози остановилась в дверях. «Оно и понятно. Это же второй по известности дом в мире». «Да, но... 350 миллионов». Сэр Саймон сложил руки на груди, стараясь не примять манжеты сорочки, и уныло уставился на экран компьютера. «Почему-то, когда мне называли сумму в 300 миллионов, я не так сильно переживал». «Это же бюджет на 10 лет» успокоила его Рози. Реставрация наверняка закончится раньше срока и пройдет в рамках бюджета, как было с Винзорским замком. А за ремонт Вестминстерского дворца, если я правильно помню, парламент предоставлял счет на 4 миллиарда. Личный секретарь Ее Величества немного повеселел. «Вы абсолютно правы, Рози. Не обращайте внимания на мое брюзжание. Мне просто нужен отдых». «Откройте мне секрет, как вам удается сохранять бодрость духа?» «Я просто занимаюсь спортом и много гуляю на свежем воздухе», — решительно заявила она. «Очень рекомендую». «Не дерзите старшим, юная леди. Между прочим, я в отличной форме для моих-то лет». Рози в любом возрасте, на тот момент ей минуло 30, была в отличной форме. Она широко улыбнулась, И направилась в свой кабинет, расположенный по соседству. Сэр Саймон старался не подавать виду, но замечание Рози его задело. Она была высокой, чрезвычайно привлекательной молодой женщиной с короткой идеальной стрижкой, афро и подтянутой фигурой. Уровень ее физической подготовки практически не изменился со времен службы в королевской конной артиллерии. Сэр Саймон между тем был на четверть века старше. Колени уже не те. Да и спина периодически побаливала. В молодости во время службы пилотом вертолета или чуть позже дипломатом в Министерстве иностранных дел, он тоже обладал атлетическим телосложением. В колледже занимался греблей, был звездой на поле для регби и блестяще играл в крикет. Но с возрастом количество потребляемого кларета росло обратно пропорционально времени, проведенному с веслом, мечом или крикетной битой. «Кларет» — общее название для некоторых сухих красных вин. И с этим срочно нужно было что-то делать.